Глава четвертая. Ник открыл глаза и вежливо улыбнулся склонившемуся над ним инженеру. «Ну как вы? Все нормально?» «Да, спасибо». «Никаких неприятных ощущений не испытываете?» «Нет, все хорошо», — все так же вежливо ответил Ник. Инженер еще пару мгновений посканировал его напряженным взглядом, а затем покачал головой. «Ну что ж, тогда, я думаю, мы можем порекомендовать вам этот новый комплекс препаратов как стандартный. Хотя, признаюсь, такие характеристики разгона, как у вас, я еще никогда не встречал. У вас какая-то новая версия инженерной наносети?» «Да нет», — ответил Ник. «Не думаю, что новая. И сеть у меня не инженерная». «А какая же?» — удивился инженер помогая Нику выбраться из медкапсулы. А в следующее мгновение замер и ошарашенно уставился на Ника. Похоже, только что его собственная стройная и логичная версия того, как на самом деле устроен мир, получила огроменную пробоину. Ибо понять, и даже, хоть и с трудом, принять то, что человек с не слишком высокой версией инженерной наносети, но с большой долей романтики в голове на какое-то время пошел в мусорщики, он с некоторой натугой был способен. Но вот то, что подобное может проделать обладатель индивидуальной наносети, напрочь выходило за рамки его миропонимания. Но не бывает такого, потому что такого не может быть никогда. э э Инженер слегка опомнился, только когда Ник уже совсем оделся и двинулся к дверям. Да? Нет, ничего. Инженер испуганно улыбнулся и торопливо замахал руками. Если вам еще понадобится помощь нашего инженерного центра, то я... «То все мы, то мы обязательно...» «Спасибо», — улыбнулся Ник. «Я знаю», — добавил он, после чего вышел из центра. Судя по отметке в сети, Трис сейчас набиралась пивом в баре на четвертом уровне, так что Ник, выйдя из центра, двинулся в сторону ближайшего лифтового холла. Когда он добрался до бара, то застал процесс отчаянной торговли. Напротив страшила сидел дюжий мужик, заросший густой бородой, что на станции было не слишком-то и распространено, И, сильно потея, конючил. «Ну послушай, Трис, ну чего тебе стоит? А я хорошо заплачу, честно. И я готов заплатить 75 тысяч лутов. Это же больше того, что ты получаешь за одну турель». Страшила ухмыльнулась. «Ну да. Но это на пять тысяч меньше, чем если бы ты купил место в очереди на мои турели, Борода. Так что извини, не пойдет. Либо плати 80 тысяч, либо в общую очередь». Она повернулась к Нику и ухмыльнулась, отчего сидевший перед ней мужик невольно вздрогнул и опустил глаза. «Привет, партнер! Как все прошло?» «Нормально», — сообщил Ник, отодвигая стул и присаживаясь к столику. Мужик опасливо покосился на него и слегка отодвинулся в сторону. После того, как Ник отметил кодлу бешеного буга, что произошло на следующий день после его возвращения из их со страшилой первого полета, Слухи о нем пошли еще похлеще, чем о самой Страшиле. Ник кинул взгляд в сторону мужика и улыбнулся. Мужик еще больше отодвинулся. «Все, борода!» — лениво произнесла Страшила. «Вали отсюда! У меня разговор с моим напарником, при котором ты будешь совершенно лишним. Ты просрал свой шанс!» э <связывая> <связывая> лицо мужика приняло отчаянное выражение, и он махнул рукой. «Согласен я!» «На что?» «На восемьдесят тысяч», — рубанул мужик. «И на предоплату». «Вот, лови деньги». «Но только что в работающий», после чего вскочил на ноги и быстро двинулся в сторону выхода из бара. «Мы уже стали принимать заказы?» — поинтересовался Ник. «Похоже на то», — рассеянно произнесла Трис, поигрывая опустевшим стаканом. С шестого мусорного поля они вернулись через два с половиной месяца после отлета, когда их уже никто не ждал. Но не рассчитан был бот, составлявший основу большинства мусорных кораблей, на подобную автономность. Неделя, максимум две, и все. За это время стандартный бот был способен пересечь из конца в конец практически любую звездную систему. А межзвездные пространства корабли преодолевают в прыжке, во время которого от бота никакого толка. Что бы там ни произошло во время прыжка, оттуда без прыжкового двигателя не выберешься. И хотя боты, естественно, обладали достаточно большим запасом автономности, но все равно 2,5 месяца. Да и само возвращение, иначе как триумфальным, не назовешь. Ибо они приволокли с собой не просто мусор, а почти 20 тысяч тонн работающих блоков. От малого корабельного реактора, весом в 6 тысяч тонн с ресурсом почти в 47%, до 20 тура или непосредственной обороны. Так что за один полет они заработали почти 7 миллионов лутов. И это только по мусорным ценам. Вздумая они торгануть всем этим имуществом через местную биржу, выручка составила бы не менее чем в два раза большую сумму. Но для регистрации на бирже нужны были базы торговли третьего уровня, плюс сотни торговых операций в статусе наемного товарного брокера. Впрочем, Сейчас Ник активно занимался этим вопросом. Во всяком случае, среди тех 16 баз, которые он скачал себе две недели назад, через четыре дня после возвращения, торговля третьего уровня была. И как раз сегодня он закончил ее разучивание. В числе самых последних, ибо до следующего рейса она ему была не нужна. «Итак, какие у нас планы?» поинтересовалась Страшилу Ника. «А как там наш паучок?» «Скорее уж, монстр!» хмыкнула Трис. «И какого я тогда согласилась на твоё предложение? Жила себе спокойно, летала на маленьком славном кораблике, а теперь...» «Ну, допустим, спокойно ты никогда не жила», — не согласился Ник. «И кораблик у тебя не то, чтобы был маленьким. Сто тысяч тонн мусора таскал без напряжения. Правда, медленно и недалеко. То есть с нынешним, конечно, не сравнить. Как я понял... Укс с паучком закончил. «Да, еще вчера. Но сильно жаждет показать тебе, как он усовершенствовал ваш проект». Сразу по прилету Ник связался с Уксом, с которым они потом двое суток сидели над проектом перестройки паучка. Вернее, по существу, над проектом нового корабля, имеющего с паучком не слишком много общего. Большинство из того, что они приволокли с собой, как раз и предназначалось для перестройки корабля. «Ладно, до Укса я сегодня еще дойду. А планы... Мне нужно еще пару дней, чтобы закончить все наши дела, после чего мы можем отправляться обратно. А то-то я, гляжу, уже засиделась», — страшила Триса, ухмыльнулась. «Ну а то? Это ты весело проводишь время, а мне и заняться-то нечем». Ник хмыкнул в ответ. «Да уж, весело». Большую часть времени, прошедшего с момента их поистине триумфального возвращения, он торчал в инженерном центре, сначала загружая, а потом и разучивая базы под разгоном. Если Трис считала это веселым, то... Внутрь крейсера они забрались часа через четыре, ручными резаками прорезав внутреннюю переборку прямо из той пробоины, в которую страшила ввела паучка. Ник аккуратно влетел внутрь отсека вслед за Страшилой, Которая пока лучше него чувствовала себя в невесомости и притормозил, ухватившись за край прорезанного отверстия. Тело слушалось. Плохо, но слушалось. Пилотские, да и остальные пустотные базы включали в себя прошивку навыков поведения в пустоте. Но для тела эти навыки пока были чужими. И несколько коротких тренировок, которые он себе устроил в паучке за те двое суток, пока они летели сюда, пока помогли мало. Тем более, что тренировался Ник без скафандра. А это совсем другие масса и, соответственно, инерция. «Значит так», — заговорила, разворачиваясь к нему, страшила Трис. «Сейчас режем следующую переборку и двигаем вперед. Это Сарвонский крейсер. А у них в следующем отсеке должны быть емкости с запасом кислорода-воздушной смеси для экстренного восстановления атмосферы в регерметизированных отсеках. Давление в них, конечно, упало. За столько-то лет». «Ну, кое-какое есть. Знаю, уже пользовалась. Так что, когда прорежем, хватаешь пару и волочишь на паучка. Понятно?» — спросила она напоследок, вглядываясь в Ника и, похоже, ища в его глазах страх. Тот кивнул. Емкости с газовой смесью оказались на месте. Да и в самом отсеке присутствовала кое-какая атмосфера. Едва только резак насквозь прорезал переборку, из нее забила струя водяного пара. Вот только индикатор состояния на боку у ёмкостей светился не ярко-зелёным, а жёлто-оранжевым. Это означало, что они готовы к использованию процентов на 20, не больше. Ник прикинул, на каких из ёмкостей свечение больше жёлтое, чем оранжевое, и, ухватив пару из таковых, осторожно стараясь не делать резких движений, поволок их к распахнутому шлезу катера. Следом за ним, похоже, подстраховывая, плыла страшила. Подсоединив ёмкости к регенеративному блоку, Три снова загерметизировала корабль и махнула рукой, увлекая Ника обратно в прорезанную дыру. «Теперь режем дальше», — проинформировала она землянина после того, как они добрались до отсека с емкостями. «Надо через корпус пробраться к турели со стороны питающего блока и постараться демонтировать его. Со стороны внешней обшивки это делать бесполезно. Там броня. Но будь осторожен. Сам видишь, отсеки вокруг пробоиной загерметизированы, так что внутри явно имеются ремонтные дроиды». Эх, сколько бы здесь работающего добра можно было взять. И она прижмурила глаза, но тут же вздохнула. Ладно, чего уж там. Проехали. Так вот, насчет ремонтных дроидов. Кроме всего прочего, в них заложена и программа противодействия абордажу. Так что зазеваешься, попадешь под плазменный резак. Поэтому увидишь такого, сразу вали издалека. Наражен не лезь. После чего развернулась к следующей переборке и включила резак. А Ник задумался. Когда они прорезали очередную переборку, за которой также оказался отсек с восстановленной атмосферой, Ник аккуратно придержал страшилу, собиравшуюся снова первой рвануть в проход. «Погоди. Есть мысль». Трис уставилась на него вопросительным взглядом. Но Ник, подражая ей, не стал ничего рассказывать сразу, а, ухватившись руками за края прорезанной дыры, вбросил свое тело в отсек, почти сразу же грохнувшись на пол. В этом отсеке, как выяснилось, была не только атмосфера, но и гравитация. «Ты как там, партнер? Не ушибся?» Тут же прокомментировала его успехи Страшила, после чего, вскинув бластер, выстрелила куда-то два раза и продолжила. «В любом случае, долго тут не разлеживайся. Похоже, техкомплекс крейсеров достаточно достаточной сохранности, так что дроидов здесь скоро будет много. Нашу дыру заделывать полезут». Ник быстро вскочил на ноги. Ну, насколько смог. В скафандре при гравитации особенно не пошустришь. Ты это... Если сможешь, не уничтожай их. Дроидов, то есть. Торопливо заговорил он, бросаясь к стеной панели, за которой, как он успел посмотреть схему, еще пока не резали переборку, должен был находиться один из коммутаторов корабельной сети. У меня тут задумка одна. Надо проверить. Это как же? Не уничтожать? Поинтересовалась Страшила. «Совсем? То есть, пусть спокойно доберутся до твоей тушки, что ли?» «До тушки не надо», — торопливо бормотал Ник, разворачивая универсальный тестер и подключая его к разъёмам коммутатора. Но вообще, постарайся их пока не разносить в дребезги. Завальчик там какой сооруди, шасси повреди. Но чтоб была возможность отремонтировать». Страшила Трис хмыкнула и снова выстрелила. А Ник торопливо набирал команды на панели тестера. Его идея состояла в том чтобы получить от корабельного Искина ограниченный доступ на пребывание на борту. А что корабль поврежден? Искин явно сформировал, а то и даже отправил в вышестоящую командную сеть отчет о полученных повреждениях. А повреждения эти совершенно точно выходят за пределы тех, которые можно устранить силами экипажа и бортового ремонтно-технического комплекса. Так что заложенный в него алгоритм однозначно должен предусматривать появление на борту каких-нибудь ремонтников. И Ник решил попытаться выдать их, Стрис, этакими сторонними ремонтниками, допущенными на корабль для проведения работ. Нет, если корабельная командная сеть в полной исправности, то и пытаться этого делать не стоит. Но крейсер со стороны представлял из себя довольно жалкое зрелище, так что существовала большая вероятность того, что функциональность корабельной сети изрядно снижена. А список допуска вообще обнулен, вследствие выбытия всех в нем состоящих. Им повезло. Из шести «Искинов», входящих в корабельную командную сеть, функционировал только один, да и тот навигационный, ресурсы которого в настоящий момент оказались распределены для выполнения всех тех задач, которые ранее обеспечивались всеми шестью «Искинами». Так что Ник с его вторым уровнем баз «Программирование и компиляция», который он также сначала скачал на мусорке, а потом покрыл вторым уровнем во время пребывания в клинике, сумел сляпать убедительный «Индификатор». Эти базы он скачал, во-первых, из интереса. Ну, любопытно же было бывшему сисадмину узнать, какие тут используются команды и программы. И, во-вторых, считая, что уж эти-то знания и навыки здесь, в этом до предела информатизированном мире, в котором человек был включен в большую сеть, уже не просто как пользователь, но как целый коммуникационный узел, просто не могут не пригодиться. И, похоже, не прогадал. Вот только эти базы пока у него были не активированы, Впрочем, знаниями и навыками, имевшимися в разученных базах, это пользоваться совершенно не мешало. Поэтому, когда Ник с бешено колотящимся сердцем и под отчаянный вопль страшила «Куда прешь, идиот?», шагнул к баррикаде, устроенной ею из трех лишенных шасси, но в остальном полностью исправных ремонтных дроидов, его не испепелило пламя плазменных горелок. Наоборот, получив переданный по корабельной сети приказ, Дроиды, которых у этой баррикады уже скопился почти десяток, деловито перемигиваясь огоньками, захлопотали над своими поврежденными собратьями, не обращая никакого внимания на Ника. Землянин облегченно выдохнул и повернулся к Трис. «Все. Они нас признали. Забирайся сюда. Они сейчас начнут заделывать обе дыры». встревоженно окликнула его Трис. «А как мы будем добираться до моего паучка?» «Я здесь ночевать не собираюсь». «Сейчас». Ник вошел в командную сеть и после нескольких запросов отдал распоряжение. «Так, наш паучок теперь идентифицируется ими как ремонтный транспорт. Они бросят к нему ремонтный кессон». Страшила настороженно посмотрела на пару подскочивших к дыре, из которой она выглядывала, ремонтных дроидов. Но те, не обратив на нее внимания, деловито пролезли через дыру и устремились к следующей, которую они прорезали первой. Трис хмыкнула и, убрав бластер, ловко заскочила в отсек, перекувыркнувшись в момент, когда попала в зону гравитации и, в отличие от Ника, приземлившись на ноги, а не на пузо. «И как долго это продлится?» «Пока сутки», — сообщил ей Ник. «Доступ посторонних лиц на корабль более чем на сутки без подтверждения всего разрешения офицерам из списка доступа не разрешен». «Сутки», — с сомнением покачала головой страшила Трис. Ник легкомысленно махнул рукой. «Ничего. За сутки я чего-нибудь придумаю. Либо сломаю код, либо...» Он задумался. «Да, отремонтируем здесь что-нибудь серьезное и активируем. А для этого Искину надо будет предоставить мне права временного офицера и внести в список доступа, хотя бы на время активации». Ну а находясь в этом списке... И Ник широко улыбнулся. Страшила недоверчиво хмыкнула, но ничего не сказала. По этому поводу. А так все равно буркнула: «Ты это, имею в виду, что у нас воздуха и продуктов всего на три недели, так что не увлекайся». Ник легкомысленно пожал плечами. «Я думаю, все это мы и найдем здесь, на борту. В конце концов, если корабельный ремонтно-технический комплекс сумел восстановить герметизацию хотя бы нескольких отсеков, шанс на то, что какой-нибудь склад хотя бы НЗ уцелел, есть и существенный». «Так что теперь, партнер...» Ник опять широко улыбнулся. «Нам стоит подумать, что мы действительно хотим забрать с этого корабля и как нам все это увести. А что касается повреждений нашего паучка, то с такими помощниками...» Землянин махнул рукой в сторону деловитых дроидов. «Я не думаю, что это проблема».